Глава десятая. Путь к Рейхстагу. Немецкое командование до последнего не делало попыток взорвать единственный оставшийся в Берлине мост через Шпрее. Его обороняли ожесточенно, возможно, оставляя возможность для войск, сосредоточенных в центре города и в том числе в Рейхстаге, прорваться из Берлина на запад, если поступит приказ. А такая возможность существовала. Комендант Берлина генерал Вейдлинг, понимая, что положение гарнизона безнадежное, разработал план прорыва войск из города на запад. Однако его план Гитлером принят не был. Последовал ответ. «Мы будем драться до конца». К этому времени Гитлер определил свою судьбу. Живым в руки русских он не попадет, а судьба двух миллионов жителей города ему была уже безразлична. Именно в последние апрельские дни психически надломленным вождем нации часто повторялась фраза «Если Германия потерпит поражение, немцы не имеют права на дальнейшую жизнь». Батареи тяжелых самоходок полка Пантелеева следовали за штурмовыми группами, поддерживая их огнем. Многие доты были разбиты, горели от попаданий фосфорных снарядов. С расстояния 400 метров и ближе огонь 6 орудий стал более эффективным. Попадание в амбразуры взламывали бетонные коробки изнутри. Взрывы выбивали расчеты, уничтожали орудия. Из трещины рваных отверстий вырывались языки пламени. С грохотом детонировали снаряды. Лишь немногие артиллерийские расчеты успевали спастись. Но и приблизившиеся на опасное расстояние зверобои тоже несли потери. В батарее Александра Чистякова угодила под кумулятивный снаряд самоходка лейтенанта «Новичка». Его экипаж вел огонь довольно метко, но, меняя позицию, лейтенант неосторожно подставился под прямой выстрел. Выскочил механик и радист, остальные три человека из экипажа остались в горящей машине. Старшина Савушкин, как завороженный, смотрел на огромный костер. Детонирующие снаряды выбивали люки, выбрасывая огненные клубки и мелкие обломки. — И хоронить некого будет, — бормотал механик. — Им теперь все равно, — отозвался Николай Марфин. — И Пашке Рогожкину тоже все равно. — Командир, глянь на переправу. — Вижу, — сказал Чистяков, наблюдавший из люка за рекой. Из пролома в гранитных плитах спускали резиновые лодки. В них спрыгивали бойцы из саперного штурмового батальона и торопливо выгребали к левому берегу. Их поддерживали огнем танки комбата Юрия Шаламова, минометы. Расчеты Дегтяревых и десантники стреляли, отвлекая на себя внимание. Но вместительные лодки в каждой по пять бойцов перехлестывали пулеметными очередями. Крупнокалиберные пули разрывали людей и резиновые борта. Никита Зосимов первый раз в жизни видел, что вода может стать красной от крови. Противоположного берега достигали два-три бойца из десяти. Они втискивались в проломы, карабкались наверх и погибали, пытаясь с боем прорваться дальше. ССовцы, прячась за парапетом, бросали гранаты. Некоторые поднимались в рост и длинными очередями расстреливали людей и лодки. Как правило, выпустить второй магазин – Не успевали. Их выбивали десантники, а тела падали в бурлящую, мутную воду шпрея. «Они пьяные, что ли?» – удивился Савушкин. «А какие же?» – мрачно отозвался Чистяков, глядя на гибнувшую переправу. «Разворачивайте машину!» Выпустили подряд три снаряда. Взломали еще один дот и добавили в него фосфорный заряд. Взрывы обрушили крышу. Из горящих обломков выползали охваченные языками пламени, кричавшие от боли эсэсовцы. «Сколько снарядов осталось?» – спросил капитан. «Всего два», – весело ответил Манихин. «Добиваем?» «Подожди, надо осмотреться». Бой шел уже на подступах к мосту. Оба снаряда всадили в бетонное укрепление, откуда вела беглый огонь 75 миллиметровая гадюка. С удовлетворением проследили, как взлетел столб бетонных обломков, смятое тело артиллериста. «Вот так!» — кричал Марфин. «Отходим, капитан!» — теребил Чистякова механик. В этот момент снаряд потряс самоходку. Снаряд угодил в боковую часть рубки, но шел под углом и броню не пробил. Пронесло, кажись. Поднялся с колен Вася Манихин и вдруг уставился в одну точку. «Кольку приложила!» Снаряд ударил крепко, броня изнутри выгнулась, а несколько осколков вонзились в голову и лицо старшего сержанта Марфина. Когда машину отвели в укрытие и вытащили тело наводчика, увидели, что он мертв. Крупный осколок пробил тонкошлем и вывернул височную кость. В его смерть вначале не поверили. Наводчику Коле Марфину доставалось столько ударов и контузий, что к этому успели привыкнуть. Он отлеживался несколько дней в санчасти, реже в санбате, и каждый раз возвращался с улыбкой на конопатом круглом лице. «Что, они ждали? А я вот он. Выпчонь чего найдется?» Врачи только таблетками и порошками пичкают. А сейчас все было кончено. Куда-то исчезли веснушки. Лицо стало серое и безжизненное. Он умер еще в самоходке, хотя кровь еще выбивала мелкими толчками. — Все. Нет, Кольки. — растерянно пробормотал Манихин. — Один осколок им не достался. «В руку!» «Давай перевяжу!» пробормотал Савушкин, не двигаясь с места и держа в руке бинт, который так и не понадобился Марфину. Смерть гуляла вокруг. Горели танки. Погиб экипаж Паши Рогожкина. Но это пока не касалось зверобоя Чистякова. И вот старуха с косой догнала шибутного веселого наводчика. Подошел подполковник Фомин. Снял и надел тонкошлем. «Чего стоим?» «За снарядами приехали». «Загружайтесь. Марфина после похороните. У Глушенко тоже потери. Ты меня слышишь, Саня?» «Слышу», — отозвался Чистяков. Бой за мост продолжался до темноты. Кое-где сумели переправиться на лодках отдельные группы. В ночь на 29 апреля сразу несколько штурмовых батальонов прорвали оборону и захватили мост Мольтке. Однако на левом берегу наступающие войска наткнулись на ряды сплошных оборонительных укреплений. Здание Министерства внутренних дел, гестапо, представляло собой крепость. Стены нижних этажей достигали в толщину двух метров и были усилены рельсами, железобетонными подушками и земляной насыпью. Путь от моста Мольтки вел к Рихстагу и был перекрыт дотами, траншеями, бронеколпаками, противотанковыми рвами, заполненными водой. Плацдарм, захваченный частями Красной Армии на левом берегу, превратился в место непрерывного боя. Из бойниц здания МБД вели огонь десятки пушек и пулеметов. Капитан Чистяков видел, как из капониров на правом берегу эту крепость пытались разрушить тяжелые орудия. Нижние этажи не пробивали даже 203-миллиметровые гаубицы особой мощности, а там была сосредоточена основная часть огневых точек. Вскоре две 18-тонные гаубицы были выведены из строя огнем орудий тяжелых минометов. Расчеты остальных гаубиц вели огонь, неся большие потери. Временами эти мощные орудия было некому обслуживать, расчеты гибли и получали тяжелые ранения. Дело сдвинулось, когда на здание крепость обрушились бомбы пикирующих бомбардировщиков и штурмовиков Ил-2. Авиация тоже несла потери. На крышах стояли многочисленные зенитные установки. Действия авиации были ограничены. Вокруг находились наши войска. К многочисленным орудиям прибавился огонь 160-мм минометов. Это было новое и довольно эффективное оружие. Мины весом 40 килограммов, набирая высоту, своим летели вниз, пробивая чердачные перекрытия, взрывались, разнося перегородки и уничтожая огневые точки. Немецкие зенитчики разворачивали стволы своих установок, выискивая в небе советские самолеты. Этот минный обстрел больше напоминал бомбежку – Одно из попаданий подбросило счетверенную 20-мм зенитку и сбросило ее с крыши вместе с расчетом. В другом месте сразу несколько тяжелых мин вынесли кусок стены и начался пожар. С правого берега усилили стрельбу батареи 85 миллиметровых зенитных орудий. Обладая высокой прицельностью, они посылали снаряды в окна. ССовцы Офицеры гестапо, государственной тайной полиции, больше привыкли иметь дело с арестованными, чем участвовать в боях. Но выхода у них не оставалось. На пощаду они не рассчитывали и дрались ожесточенно. Во внутренней тюрьме расстреливали последних заключенных. У кого-то из гестаповцев не выдержали нервы. Они вставали в проемы окон, одетые в свою эффектную черную форму с черепами и молниями в петлицах, и что-то выкрикивая, стреляли из автоматов. Пулеметные очереди смахивали их вниз. Другие офицеры, видя, что им долго не продержаться, пытались выскочить из дома крепости с тыльной стороны, примыкающей к шпрее. Одни ломали ноги. Других добивали свои же ребята Гиммлера, видя в них дезертиров. Некоторые бросались в стремительную холодную воду шпрея и тонули. Танки батальона Шаламова и две батареи зверобоев продвигались вперед. Пулеметный огонь заставлял десантников прижиматься к машинам. По броне непрерывно звякали пули и осколки. Загорелась одна из тридцать четверок. Из подвального окна в нее угодил кумулятивный снаряд. Из распахнутых люков успели выскочить трое танкистов. На одном из них горел комбинезон. Он кричал от боли и вырывался из рук товарищей, которые пытались сорвать с него горящий комбинезон. Они обжигали руки. Ткань расползалась. Тлела гимнастерка. На груду кирпичей вскарабкался высокий худой солдат в мундире и каске с эмблемой СС. Пристраивая на плече фауст-патрон, он возбужденно выкрикивал «Иваны горят! Это я их подбил!» Выстрел фауст-патрона угодил под ноги танкисту, отбросил в сторону его обгоревшего товарища. Танкист пытался подняться, но у него была оторвана нога и болталась на клочьях кожи. Сержант-наводчик бросился на молодого эсэсовца. Немцу было лет семнадцать, не больше. Он выдернул из кобуры Вальтер, но передернуть затвор не смог. Видимо, забыл снять пистолет с предохранителя. Испуганно попятился... Сержант с закопченным лицом и обожженными руками схватил его за горло и стал душить, брызгая в лицо слюной. «Курва фашистская! Мы два года вместе воевали! Смерти хотел? Сейчас получишь!» Хрустнула передавленная гортань. Эсэсовец обмяк, глаза вылезли из орбит. На помощь комраду выскочил еще один немец с карабином в руках. Выстрелить он. Не успел. Сержант двумя прыжками оказался рядом и с такой злостью крутнул карабин, что вывернул второму эсэсовцу руку. Сержант не пытался стрелять. Размахнувшись, с силой ударил по каске, разлетелся на части приклад. «Лови, гаденыш!» Танкист перехватил ствол поудобнее и обрушил казенник вместе с затвором, ломая немцу ключицу. Никита Зосимов на секунду замер. Он еще не видел такой ожесточенной схватки. Точнее, это была не схватка. Крепкий сержант-танкист убил двух эсэсовцев в течение минуты и, отчаянно матерясь, бежал безоружный в сторону третьего появившегося в дверном проеме. «Куда? Тебя убьют!» выкрикнул Никита Зосимов и нажал на спуск ППШ. На помощь спешили Иван Белка. и остальные бойцы из отделения. Подполковник Фомин показал цель наводчику зверобоя. «Врежь вон по той бойнице!» Это была узкая щель, выдолбленная в полутораметровой стене здания. Оттуда вела огонь противотанковая пушка. Расстояние не превышало 200 метров. Снаряд легко пробьет броню самоходки. Они выскочили из проулка и неожиданно оказались перед полуразрушенным четырехэтажным домом. Фугас, выпущенный ходу, взорвался у гранитного основания дома, брызнуло облако раскрошенного камня. Сильный удар сбил прицел немецким артиллеристам. Болванка ударила в верхнюю часть рубки и отрекошетила, оставив на броне глубокую вмятину. Второй снаряд скорострельной гадюки угодил бы в цель, но экипаж спас опытный механик, снова нырнувший задним ходом в проулок. Две тридцать четверки двигались осторожно, стреляя по очереди из орудий. Десантники прижимались к стене дома. Свяжись с ними, приказал подполковник радисту. пусть не лезут вперед, нарвутся! На снаряд или Фауст патрон можно было нарваться в любом месте. Здесь, в центре города, стреляли отовсюду, даже из люков канализации. Стена рядом с самоходкой была глухая. И без окон. Тылы прикрывали несколько десантников, но непонятно откуда вылетели две противотанковые гранаты и взорвались в нескольких шагах от зверобоя. Похожие на обрезанные фауст-патроны с матерчатыми стабилизаторами, они с грохотом взорвались, прожигая раскаленной струей асфальт. В неглубоких воронках горела и пузырилась жидкая масса, выстилая густой дым. Фомин с автоматом высунулся из люка. Гранаты бросили из пожарного выхода, от которого шла вниз металлическая лестница. Обитая жестью, дверь приоткрылась, и вылетела еще одна граната. Подполковник дал длинную очередь, и открыли огонь десантники. «Вперед! Здесь нас добьют!» – махнул рукой заместитель командира полка. «На выезде делаем короткую остановку, и сразу выстрел по амбразуре!» «Эй, десант, не отставать!» Механик сопел, сжимая рычаги. «Десантников бы вперед пустить! Подобьют нас!» Неизвестно, какое решение принял бы подполковник, но на площадь выбежали сразу пять-шесть пехотинцев из штурмового батальона. Они не лезли на пролом, прижимались к стене дома. Сержант огляделся и махнул рукой, давая команду отделению перебежать в подъезд следующего дома. Все это происходило в двух десятках шагов. Экипаж самоходной установки хорошо видел происходящее. Отделение угодило под длинную очередь скорострельного МГ-42. Бойцы падали один за другим. Кинжальный огонь из окна простегивал каждого строчкой пуль, убивая на повал. Уцелел лишь красноармеец, спрятавшийся за толстой липой с ветвями, срезанными осколками. Пулеметчики сделали минутную передышку и снова открыли огонь. Податливая древесина разлетелась кусками, а солдат вжимался в ствол, едва не обнимая свое последнее укрытие. «Убьют парня», — сказал подполковник. «А ну, вперед!» Самоходка рывком вылетела из проулка и, крутнувшись, развернулась стволом к полуразрушенному дому. Снаряд, выпущенный из амбразуры, пролетел рядом. Зверобой выручили две тридцатьчетверки, стрелявшие из пушек и пулеметов. Грохнула тяжелая гаубица пушка, но стены были настолько толстые, что фугас лишь выбил гранитную плиту и оставил щербину в многослойной кирпичной кладке. — Зажигательным! — командовал Фомин, но заряжающий уже загнал в казённик фугасный снаряд. С расстояния две сотни метров наводчик угодил в угол амбразуры. Взрыв вывел пушку из строя, отбросив ее в глубину помещения. Но в доме находилась и другая артиллерия. Бронебойная болванка врезалась в ствольную подушку, отбросила наводчика, однако броню зверобоя не пробила. Вторая наверняка пробьет. В течение нескольких минут с обеих сторон шла непрерывная стрельба. Снаряды самоходки и двух тридцать четверок, влетая в окна, крушили перегородки, разбивали пушки и тяжелые пулеметы. В засыпанных из «Звездкой» комнатах лежали тела убитых немецких солдат. Когда к месту боя подоспели Чистяков и второй зверобой из его батареи, Из окон дома шел дым, кое-где выплескивались языки пламени. Но горела и одна из тридцать четверок. А самоходка подполковника Фомина стояла накренившись и дымила. Взрывом вынесло два колеса и разорвало гусеницу. Отчетливо виднелись несколько пробоин. Экипаж пытался выбраться наружу. Пулеметные и автоматные очереди высекали искры из брони, не давая открыть люки. Десантники, воспользовавшись артиллерийской поддержкой, ворвались в дом, но застряли на первом этаже. Там шла стрельба, взрывались гранаты. Чистяков приказал бросить несколько дымовых шашек и послал три снаряда в окна, откуда вели наиболее интенсивный огонь. Развалило простенок между двумя окнами. Тяжелый снаряд разнес противотанковую пушку. Там что-то горело. Детонировали снаряды. Оставить машину Чистяков не мог. Капитан действительно за наводчика. Приказал Манихину и радисту Ленькову. «Помогайте выбраться Фомину и остальным. Только осторожнее. Там стрельба вовсю идет». Из переднего люка Манихин и Леньков вытащили погибшего механика. Следом подполковников Фомина и наводчика. Подошли несколько танков из батальона «Шаламова». В доме с новой силой разгорелся бой. Чистяков вылез наружу, наводчик был контужен, а заместитель командира полка, бывший начальник разведки Григорий Иванович Фомин доживал последние минуты. Попаданием снаряда была раздроблена нога. Удар о казенник орудия проломил грудную клетку. В сознание он уже не приходил и умер спустя несколько минут. Горевшую самоходку сумели потушить. В ней почти не осталось снарядов, но один или два, сдетонировав, разнесли все внутри, выбив верхние люки. Чистяков связался с командиром полка, коротко доложил. «Фомин погиб. Тело мы вытащили. Экипаж тоже почти весь погиб. Десантники несут потери». Пантелеев с полминуты молчал, затем коротко отозвался. заместителем я назначаю майора Глущенко. «Ты командуй своей группой. Поддерживай Шаламова». «Так точно. Боезапас только пополнить надо». Десантники и бойцы штурмового батальона теснили немецких солдат, защищавших четырехэтажный дом. По приказу коменданта гарнизона Зейдлинга, жители Берлина, покидая свое жилье, обязаны были оставить открытыми все двери. Это облегчало перемещение немецких подразделений, но и упрощало действия наших солдат. Никита Зосимов прорывался на второй этаж. Под его началом находились полтора десятка десантников, остатки взвода. Лейтенант был тяжело ранен, и его эвакуировали. Иван Белка, пристроив на плече фауст-патрон, выстрелил снизу вверх. Заряд влетел в комнату, откуда вели огонь пулеметчики – Кто-то из бойцов бросился по лестнице к площадке второго этажа. «Назад!» – крикнул Иван. Боец едва увернулся от автоматной очереди и скатился вниз. «Надо еще туда шарахнуть!» Трофейных фауст-патронов хватало, но пользоваться ими умели далеко не все. Один заряд ушел в потолок, засыпав кусками штукатурки бойцов. Иван Белка снова угодил в цель. Взвод, стреляя из автоматов, бежал по лестнице на второй этаж. Кроме разбитого пулемета и нескольких трупов, здесь никого не осталось. Защитники дома перебрались выше. Гранаты и автоматные очереди сверху заставили взвод укрыться за стеной. Двое бойцов были убиты. Легко раненые оставались втрою, перевязывая друг друга. «Слушай, Иван!» – подозвал бойца сержант Зосимов. Обидно ребят терять возле Рихстага. А где он, Рихстаг? машинально спросил Белка. — В окно глянь. Огромное почерневшее от копоти здание с большим куполом возвышалось на другой стороне площади. Его непрерывно обстреливала тяжелая артиллерия. Взрывы выбивали кирпичи из стен, рушили надстройки. Сверкали вспышки пулеметных очередей, орудийных выстрелов. Во многих местах Рейхстаг выгорел, купол дымился. «Такую громадину взять дивизии не хватит. Нам свой дом хотя бы отбить», — сказал Никита Зосимов. «Возьми человека три и попробуйте прорваться через соседний подъезд. Там все разбито, фрицев поменьше. Ударите сверху гранатами, а мы поддержим». Появился командир роты старший лейтенант Олег Пухов. С ним были тоже десятка-полтора десантников, Рота несла большие потери. Решили, что трех-четырех человек мало. Надо пробиваться отделением. Собирали гранаты. Трофейных боеприпасов было в достатке. Затем осторожно карабкались по разбитой лестнице на четвертый этаж. Лицом к лицу столкнулись с несколькими эсэсовцами, которые перетаскивали станковый танковый пулемет. Началась рукопашная схватка. Это были подготовленные умелые солдаты, но злость и напор десантников сыграли свою роль. Трое эсэсовцев остались лежать возле пулемета. Четвертый, стреляя из пистолета, исчез в лабиринте помещений. «Кидайте гранаты! Чего ждете?» – выдернул кольцо лимонки Иван Белка. Вниз полетели гранаты, развернули трофейный пулемет. Главной задачей было проложить дорогу танкам и самоходкам, которых непрерывно обстреливали из фауст-патронов. Возле отбитого дома собрались танки батальона Шаламова, самоходки и пехота. Санитары выносили раненых. Машины загружали боеприпасами. Десантники заряжали диски автоматов. Из шести зверобоев второй и третьей батареи Остались всего три машины, которые объединили в одну батарею. Наводчиком свою самоходку Александр Чистяков взял лейтенанта Колю Серова, чья машина сгорела. Ждали остальные батареи командира полка Пантелеева. Мимо провели группу пленных, в том числе несколько офицеров. Нельзя сказать, что это была панурая толпа. Офицеры пытались показать свою независимость, даже переговаривались друг с другом. В поведении солдат чувствовалась напряженность. Они не знали, что будет с ними, хотя всем обещали сохранить жизнь. Не так много брали пленных в ходе ожесточенных уличных боев. Когда идет схватка, руки поднимать поздно. Там дерутся до конца. Механик Савушкин вдруг поднялся и направился к немецкому лейтенанту, шагавшему с краю. «Михаил, не дури!» крикнул вслед частяков. Конвоир тоже приостановился, но старшина в замасленном комбинезоне спокойно снял с немца добротный кожаный ремень с пустой кобурой. «Пригодится. А ты, Фриц, шагай!» хлопнул он немца по плечу. «На Сибирь! Поморозишь там свой арийский нос!» Побледневшее лицо пленного медленно приобретало прежний вид. Он почти не сомневался, что русский танкист решил отомстить ему за что то примолкли и остальные офицеры конвоир промолчал и сделал пленным знак ускорить шаг вскоре подъехали остатки первой и четвертой батарей там тоже оставались три машины с вмятинами от снарядов и обгоревшей краской они остановились рядом экипажи принялись торопливо загружать снаряды механики проверяли двигатели командиры машин собрались в кружок Лейтенант Серов рассказывал, как погиб комбат Григорий Воронин. В упор под доту из орудия садил. Разбил дот, затем двинулся к дому на той стороне улицы. Его «Тигр» из засады достал. Трое ребят успели выскочить, а Григорий с наводчиком так и остались в горящей машине. «Смелый комбат был», — сказал Толя Корсак. «А «Тигр» прикончили?» Раздолбали, как бог, черепаху. Всадили пару фугасов, да еще зажигательной добавили. Сгорел вместе со своей командой. К Юрию Назаровичу Глущенко подошел незнакомый подполковник. «Когда ваша батарея загрузится снарядами, двигайтесь к площади Кенигс-Плац. Там укрепления сильные. Поможете пехоте. У меня не батарея, а полк». Поправил подполковника Глущенко. «Сейчас двинем». Командир полка из штаба вернется, танки вон собираются. А эта площадь ведь к Рихстагу примыкает, сказал Чистяков. Значит, и его обстреливать будем. Дошли ведь, дошли, согласился Глущенко. Правда, всего шесть машин остались из двадцати одной. Но шарахнем за весь полк. Затем появился Пантелеев, вылез из бронетранспортера, Снял тонкошлем. Помолчали, обменялись несколькими фразами. Подбежал майор Шаламов. «Ну что, двигаем?» «Двинем, не торопись. Рейхстаг. Вон уже. Сейчас. Снаряды загрузят». Полковник снова надел тонкошлем и подошел к зверобою Анатолия Корсака. «Последний бой, так что ли? Потеснитесь там». Для меня место оставьте, или отдохнешь, Анатолий? Ну уж нет. До Рихстага дошел и отдыхать так не пойдет. Заработали двигатели танков и зверобоев. Заметно поредевшая колонна перестраивалась в боевой порядок.